Как только они вернулись к нему домой, Пумо включил свет и поднялся к письменному столу. Мэгги прошла за ним, не сняв пуховое пальто. На этот раз Пумо запросил в справочном весь Вестчестера информацию о Джудит Пул. И ему дали номер. Похожий, уныло подумал он, на тот, что упоминался в сообщении на автоответчике Майкла. Однако после набора нескольких гудков ему ответила Джуди. «Миссис Пол. «Джуди, это Тина Пумо». Пауза. «Привет, Тина». Еще одна намеренная пауза. «Извини, пожалуйста, за вопрос, но все же позволь спросить, почему ты звонишь мне? Время позднее, и ты мог бы оставить сообщение на автоответчике Майкла, если тебе нужен Майкл». «На автоответчике Майкла я уже оставил сообщение. Извини за поздний звонок, но у меня для Майкла очень важная информация». «Вот как?» «Я звонил ему в отель в Сингапуре, но мне сообщили, что они уже выписались». «Верно». «Да что, черт возьми, происходит?» подумал Пумо и вслух сказал. «Я надеялся, что ты дашь мне их новый номер. Майкл ведь уже два или три дня в Бангкоке». «Я знаю, Тина. Я бы дала тебе его номер в Бангкоке, но у меня его нет. Мы с ним об этом не договаривались». Пумо тихонько застонал. «Хорошо, может хотя бы название отеля?» «Не уверена, что он мне его называл. И уверена, что сама не спрашивала». «В таком случае не могла бы ты передать Майклу сообщение от меня?» «Я недавно узнал кое-что важное, и ему необходимо знать об этом». Джуди в ответ промолчала, и Пумо продолжил. «Мне бы хотелось, чтобы ты передала ему, что жертвы Коко, Маккенна, Ортис и другие были журналистами, прилетавшими в Ятук, и я думаю, что Коко может сейчас находиться в Нью-Йорке и выдает себя за Роберта Ортиса. Не имею ни малейшего представления о том, о чем ты говоришь. Какие жертвы? Жертвы чего? Что это за Коко? «Тина, ты можешь объяснить, что, черт возьми, происходит?» «Джуди, пожалуйста, попроси Майкла позвонить мне сразу же после того, как поговорит с тобой. Или же сама позвони мне и скажи, как его найти. Тина, ты не можешь, наговорив мне всего такого, просто взять и повесить трубку. Я тоже хочу кое-что узнать. Скажи, например, кто все время названивает сюда в любое время дня и ночи и упорно молчит в трубку?» «Джуди, я понятия не имею, кто бы это мог быть». Надеюсь, это не ты по просьбе Майкла, чтобы периодически проверять меня. Ох, Джуди, если кто-то тебе досаждает, позвони в полицию. У меня есть идея получше. Проговорила Джуди и повесила трубку. В тот вечер по моей Мэгги рано отправились спать. Мэгги обвила его руками, зацепилась ступнями за его ноги и крепко прижалась к нему. Но что я еще могу сделать? – спросил он. Обзвонить все отели в городе и спросить, зарегистрировался ли Роберто Ортис? «Прежде всего, успокоиться», — сказала Мэгги. «Никто не причинит тебе вреда, пока я с тобой». «Почти готов поверить тебе», — рассмеялся Пумо. «Кто его знает? Может, я правда ошибся с именем, и это был какой-нибудь Умберто Диас или кого-то там называла?» «Умберто и мухи не обидит». «Завтра схожу, поговорю с библиотекарем», — решил Пумо. Они занялись любовью, после чего Мэгги заснула, а Пумо еще долго терзал свою память, все больше убеждаясь в том, что произнесенное библиотекарем имя было именно Роберто Ортис. В конце концов, и он забылся сном. И через несколько часов Тина проснулся внезапно, как от резкого тычка острой палкой. Он очнулся с болезненным чувством, будто знает что-то ужасное. И знает это с абсолютной, непоколебимой уверенностью, с которой, как правило, темной ночью воспринимаются самые страшные вещи. В то же время он понимал, что с наступлением дня начнет сомневаться в этой своей уверенности. Самое страшное перестает казаться логически обоснованным или убедительным с первыми лучами Солнца. Магия его убаюкает, он примет ее утешительные объяснения. Но он дал себе обещание, что будет помнить то, что чувствует сейчас. Он был твердо уверен, что в его квартире побывала не Дракула и не другой какой-то воришка. Здесь побывал Коко. И это Коко украл его записную книжку. Коко искал адреса его друзей, чтобы выследить их, и адреса он получил. И тотчас еще одна часть головоломки нашла свое место. Коко позвонил на домашний телефон Майкла Пула. Автоответчик сообщил ему номер Джуди, и он сразу же набрал его. И продолжает названивать ей. Помо долго не удавалось заснуть. В конце концов, в поток жалящих мыслей постепенно влилась еще одна показавшаяся Пумо параноидальной. Инвестиционного банкира Клемента У в аэропорту убил Коко. И мысль эта, при всей ее очевидной иррациональности, надолго продлила его бессонницу. После завтрака Мэгги отправилась в Джангл Рэд, стричься, а Пумо спустился поговорить с Винем. Нет, Вин не видел никого, кто в течение последних дней болтался возле здания ресторана. Конечно, в этой ремонтной суете он мог чего-то не заметить. Нет, никаких необычных телефонных звонков он не припоминает. «Не было ли звонков, когда сразу же вешали трубку, как только ты отвечал?» «Да сколько угодно!» Винь посмотрел на Пумо, как на умалишённого. «И каждый день так звонят. Вы забыли, где живете? Это же Нью-Йорк!» После разговора с Виньем Пумо взял такси до библиотеки на 42-й улице. Поднявшись по ступеням к двери, Именовав охранников, он прошел к столу, где накануне начал свой поиск. Коренастого бородача не было. За конторкой стоял блондин на полметра выше Пумо, прижимая к уху телефонную трубку. Коротко глянув на Пумо, он отвернулся и отошел, чтобы продолжить разговор. Чуть позже, лишь положив трубку, он неспешно шагнул к конторке. «Чем могу помочь?» «Два дня назад я здесь работал с материалами и хотел бы кое-что проверить», — сообщил Пумо. «Вы знаете того, кто в тот день дежурил здесь?» «Два дня назад здесь работал я. Человек, о котором я говорю, был старше, лет, возможно, 60, с бородой и ростом с меня. Да, здесь толпы народу проходят. Может, спросите у кого?» Блондин поднял брови. «А вы видите здесь кого-нибудь, кроме меня? К тому же покидать рабочее место я не могу». «Понятно. Тогда, быть может, вы предоставите мне кое-какую информацию?» «Если вам нужен, конкретный микрофильм, и вы бывали у нас раньше, то знаете, как заполнить формуляр. «Нужна информация несколько иного рода», — не сдавался Пумо. «Когда я в прошлый раз запросил подборку статей на определенную тему, ваш коллега, в тот день работавший здесь, рассказал мне, что недавно кто-то другой запрашивал такую же информацию. Мне хотелось бы узнать имя того человека. Никак не могу предоставить вам такую информацию». Блондин согнул спину и посмотрел на пумо сверху вниз, будто стоял над ним на карнизе. «А ваш коллега смог, и имя было, кажется, испанское». Блондин уже качал головой. «Это невозможно. Такие номера нынче у нас не проходят. Вы не узнаете по описанию другого клерка?» «Я не клерк. Теперь на каждой его скуле горела прямая красная линия. Если не хотите делать запрос на микрофильмы, сэр, вы понапрасну тратите время других людей» которые готовы это сделать». Он демонстративно посмотрел через плечо Пумо, который некоторое время испытывал ощущение, будто кто-то сверлит его взглядом, и оглянулся. За его спиной стояли четыре посетителя, и ни один из них не смотрел куда-то конкретно. «Сэр, библиотекарь кончиком подбородка, словно дубинкой, указал на человека, стоявшего сразу за Пумо. Тина побрел в сторону кабинок, в надежде увидеть там бородача». Минут двадцать блондин либо занимался посетителями, либо разговаривал по телефону, либо прихорашивался за конторкой. В одиннадцать-двадцать он посмотрел на часы, поднял крышку конторки и вышел из помещения. Его место заняла молодая женщина в черном шерстяном свитере. И Пумо поспешил к ней. «Ох, я ведь здесь никого не знаю», — ответила она Пумо. «Сегодня мой первый рабочий день. Две недели назад я прошла стажировку и с тех пор большую часть времени провела в отделе Инкунабул». Она понизила голос. «Там жутко интересно». «Инкунабула». От латинского «инкунабула». «Колыбель», «начало». Книги, изданные в Европе от начала книгопечатания и до 1 января 1501 года. Издания этого периода очень редки, так как их тиражи составляли 100-300 экземпляров. Самой известной инкунабулой считается Библия Гутенберга. «Неужели не знаете по имени ни одного из работающих в этой библиотеке бородатых, хорошо одетых мужчин лет шестидесяти?» «А, ну так это мистер Вартянян», — улыбнулась она. «Но не уверена, что вы могли видеть его за этой конторкой. Есть еще мистер Харнонкорт и мистер Мейер -Холл, может, даже мистер Гарденер, но не знаю, работал ли кто из них с микрофильмами». Пумо поблагодарил ее и вышел. Он решил пройтись по помещениям библиотеки, заглядывая в каждую дверь. Он направился по коридору, приглядываясь к людям, заполнявшим верхние этажи грандиозного здания. Мужчины в свитерах, кардиганах или в спортивных куртках двигались от лифтов к дверям кабинетов. Женщины в свитерах и джинсах или платьях торопливо шли по широкому коридору. Приметный щеголь, высокий, в безупречном костюме, со взъерошенной бородой. Поблескивая правые очки, стремительно миновал дверь, и все остальные сотрудники кивали ему, либо здоровались. Ростом он превосходил библиотекаря, с которым говорил Пумо, и борода его была лоснящейся рыжевато-коричневой, а не черной, с проседью. Посетители библиотеки несли верхнюю одежду в руках, как и Пумо, и казались не слишком уверенными в том, куда направляются. Щеголь торжественно и плавно проследовал сквозь них, словно пароход через скопление грибных лодочек. Достиг конца коридора и сменил курс, повернув за угол. Едва Пумо дошагал до угла, он почувствовал то же, что и в комнате микрофильмов. За ним наблюдают. Оглянувшись через плечо, он увидел, что большая группа вновь пришедших посетителей рассасывается. Кто-то направлялся в комнату просмотра микрофильмов, кто-то — в другие помещения, а некоторые толпились у лифтов. Все сотрудники библиотеки разошлись по кабинетам, за исключением двух женщин направившихся в дамскую комнату. Пумо свернул за угол и подумал, что потерял высокого щеголя, не успев толком осознать своего решения последовать за ним. Тут его взгляд зацепил блестящий черный ботинок, мелькнувший за следующим углом коридора. Пумо припустил трусцу и за ним, невольно прислушиваясь к тому, как щелкает по коричневому мрамору подошвы его собственных ботинок. Когда он быстро завернул за угол, Щеголь уже скрылся из виду, но дверь с табличкой лестницы в пустом коридоре успела закрыться за ним только наполовину. Затем в дальнем конце коридора появилась парочка молодых китаянок, в руках у каждой по две-три книги, ощетинившиеся разноцветными закладками. Пума остановился, наблюдая за тем, как они легкой походкой приближаются к нему по мраморному полу. Одна из девушек подняла на него глаза и улыбнулась. Пому открыл дверь и вышел на лестничную площадку. Прямо перед ним на стене была нарисована большая красная цифра «3». Как только дверь за ним закрылась, он услышал шаги, более легкие, чем его собственные. Кто-то приближался по коридору, в том же направлении, в котором пришел он. Сверху слышались шаги щеголя по бетонным ступеням. Пому стал подниматься по лестнице. Ему показалось, что шаги в коридоре затихли у двери на лестницу, но наверняка он мог лишь сказать, что больше их не слышит. Что же до щеголя, тот уже поднимался к пятому этажу. Дверь внизу со щелчком открылась. Пуму не стал смотреть вниз, пока не оказался на площадке, где лестница меняла направление. Здесь он шагнул к перилам и наклонился, чтобы увидеть того, кто только что вышел на лестницу. Он разглядел лишь перилы и край ступеней пролетом ниже. Кто бы там ни был внизу, он замер. До слуха Пумо доносилось лишь эхо шагов, поднимавшегося все выше долговязого щеголя. Он отступил на шаг и посмотрел вверх. Человек внизу стал подниматься. Пумо снова прижался к перилам и взглянул вниз. И тотчас шаги вновь затихли. Тот, кто шел там, отступил под защиту лестничного пролета. У Пумо мороз побежал по коже. В этот момент дверь выхода с третьего этажа открылась вновь. И на лестницу вышли две китаянки. Он увидел их макушки и услышал ясные эмоциональные голоса, говорившие на кантонском. Вверху громко хлопнула дверь пятого этажа. Тина перевел дух и отошел от перил. На площадке пятого этажа он открыл дверь с табличкой «Служебный вход» и очутился в просторном сумрачном зале, заполненном стеллажами с книгами. Щёголь скрылся в одном из проходов между ними. В огромном помещении звук его шагов, казалось, прилетал отовсюду. Никаких шумов со стороны двери на лестницу Тина не слышал, но внезапно отчетливо представил себе крадущегося вверх мужчину, которому оставалось преодолеть последние две-три ступени. Пумо торопливо шагнул вперед и очутился в длинном пустом проходе, шириной около ярда между двумя высокими стальными стеллажами с книгами. Высоко вверху маломощные лампочки под каноническими абажурами цедили тусклые, но отчетливые пятна света. Шагов Щеголя слышно не было. Пумо заставил себя двигаться медленнее. Как только он достиг широкого среднего прохода, он услышал, как щелкнула дверь, та, что вела с лестницы. Кто-то скользнул в помещение и прикрыл за собой дверь. Пумо казалось, будто он буквально слышит, как только что вошедший гадает, по какому проходу он двинулся дальше. Пумо поежился от страха. Вновь дало себе знать Щеголь. Его неторопливые шаги послышались вдалеке слева. Пумо направился к нему и услышал, как только что вошедший двинулся по одному из узких проходов между стеллажами. Его тихая поступь словно повторяла мягкий и неторопливый ритм старой доброй прогулки по джунглям. «Либо у меня началась настоящая паранойя», подумал Пумо, «либо за мной по пятам крадется Коко». Стащив записную книжку, Коко выяснил, что его друзья уехали из города и решил продолжить свою безупречную работу, уже в Америке. Стиной Пумо. Он подогрел себя, начитавшись материалов о Ятуке. Китина стал следующим в его списке. Конечно же, выяснится, что человеком, только вошедшим в лабиринт стеллажей пятого этажа, оказался библиотекарь. Висит же на двери табличка «Служебный вход». И если Пумо пойдет обратно, он непременно наткнется на пухлого коротышку в легких туфлях «Хаш и рубашке с пуговицами на воротнике. Стараясь шагать как можно тише, Исполнив весьма пристойную прогулку по джунглям, Пумо двинулся по широкому среднему проходу. За три прохода от конца он замер и обратился вслух. Слева послышались тихие и торопливые шаги, принадлежавшие должно быть щеголю. Если кто-то еще и передвигался по хранилищу, делал он это бесшумно. Лужи слабого света лежали на стеллажах меж стопок отложенных книг. Пумо нырнул в проход. Тот показался длинным, как футбольное поле, и сужающимся, как туннель, на который смотришь в другой окуляр телескопа. Пумо тихо пошел по длинному узкому проходу. Словно в некоем тумане галлюцинации корешки и названия книг поплыли мимо него. Он оставался недвижим, а поползли мимо они Уэм Теккерей Пенденнис, том первый Уэм Теккерей Пенденнис, том второй Уэм Теккерей Ньюкомы. Вергинцы Записки желтоплюша. В переплете из тонкого картона с наружным слоем из розовой ткани издательства «Смит Элдер и Ко». Вдовец Лавель в розово-золотых тонах от «Смита Элдер Эйко». Пумо закрыл глаза и в этот момент услышал, как в одном проходе от него тихонько кашлянул в кулак «мужчина». Он резко распахнул глаза, и названия книг слились в единую, непрерывную золотистую арабскую вязь на розовом фоне. «Похоже, я едва не потерял сознание», — подумал он. Мужчина, который кашлял, сделал почти бесшумный шаг вперед. Пумо продолжал стоять неподвижно, как статуя, боясь дышать, хотя мужчина в соседнем проходе мог быть только библиотекарем в хаш-паппис. Кто бы это ни был, человек сделал по проходу три быстрых скользящих шага. Когда Помо решил, что кашлявший прошел достаточно далеко к среднему проходу, он начал движение к двери. И в этот момент тени словно подали сигнал. Далеко в левой части помещения кто-то насвистел. Начало песни «Тело и душа», исполнив это витиевато, стрелями и вибрато. Помо услышал, как человек в соседнем проходе начал приближаться к свистуну менее осторожно. Кто-то по ту сторону стеллажа снял с полки несколько книг. Щеголь нашел, что искал здесь. Человек в соседнем проходе свернул в средний. Помо понял что если бы он раздвинул перед собой томики Теккерея, то увидел бы его лицо. Сердце заколотилось. Как раз в тот момент, когда другой мужчина шел перед началом прохода, в котором он прятался, Пумо выскользнул из-за стеллажей и оказался в нескольких шагах от двери на лестницу. Над ним горел тусклый, экранированный абажуром свет слабой лампы. Пумо сделал шаг к двери. Ручка начала проворачиваться, и сердце Пумо пропустило удар. Дверь распахнулась, плеснув на Пумо ярким светом и громкими голосами. Навстречу ему шагнули две темные фигуры. Пумо замер на пороге, и фигуры тоже застыли, оборвав оживленный разговор. В следующее мгновение он понял, что это опять те самые две китаянки, которых он видел в коридоре третьего этажа. «Ой!» — испуганным шепотом оборонили обе девушки. «Простите», — прошептал в ответ Пумо. «Я, похоже, заблудился, или...» Оправившись от удивления, они заулыбались и жестом предложили ему проходить первым. Пумо вышел из двери наказавшуюся такой безопасной лестничную площадку. Когда в тот вечер Пумо вернулся домой, он сказал Мэгги только то, что ему не удалось подтвердить, что другой человек, просматривавший материалы о ятуке, использовал имя убитого журналиста. Он не стал рассказывать ей о том, что произошло в хранилище, потому что, по сути, там ничего и не произошло. После долгого ужина и бутылочки Бон Маре в хорошем ресторане в доме напротив ему стало очень стыдно за свою панику. Воображение сыграло злую шутку с материалами его воспоминаний. И Мэгги была права. Он все еще пытается избавиться от пережитого во Вьетнаме. Скорее всего, Бородач назвал ему какое-то имя, по звучанию похожее на Роберта Диаса, а все остальное было просто игрой его воображения. А того Яппи убил либо попутчик, либо какой-нибудь накачанный кокаином сотрудник аэропорта Кеннеди. Мэгги сегодня была так хороша, что даже скучавший официант Сохо не сводил с нее глаз, и тонкий букет вина показался Пумо превосходным. Пумо смотрел на милое зарумянившееся лицо Мэгги и думал о том, что пока при тебе здоровье и деньги, мир не так уж и безумен. На утро ни Пумо, ни Мэгги, спеша каждый по своим делам, не заглянули в Нью-Йорк Таймс и ни одному из них не пришло в голову остановиться и пробежать глазами заголовки газет в киосках. «Зверское убийство директора библиотеки», сообщала пост. С не бог весть какой достоверностью. Ньюс выбрала заголовок в духе Агаты Кристи. «Убийство в библиотеке». Оба таблоида выделили половину первой полосы портретному снимку доктора Антона Майерхолла, высокого бородача в двубортном костюме. Доктор Майерхолл директора проектов публичных библиотек Нью-Йорка и сотрудник библиотеки с 24-летним стажем, был найден убитым в секции стеллажей книгохранилища библиотеки на пятом этаже, вход в который разрешен только библиотечному персоналу. Предполагалось, что доктор зашел в хранилище, чтобы сократить путь к своему кабинету, где он планировал встретиться с директором рекламного отдела библиотеки Мейлан Хадсон. Мисс Хадсон и ее помощница Адриана Ло проходя тем же сокращенным маршрутом, встретили постороннего на выходе из книгохранилища, где они затем обнаружили тело доктора Майера Холла, убитого несколькими минутами ранее. Неизвестный, описанием внешности которого обладает полиция, разыскивается для дачи показаний. Газета Times предлагает своим читателям уменьшенную фотографию и подробную схему места происшествия со стрелками и крестиком, которым отмечено место обнаружения тела. Чего ты боишься? Боюсь, что я сам его выдумал. И что его лучшие идеи от меня. Ты боишься, что он стал воплощенной в жизнь идеей? Он есть воплощение своей собственной идеи. Как попал в Бангкок Виктор Спитальне? Очень просто. В аэропорту он нашел солдата, согласившегося расстаться со своим бейджиком и проездными документами ради того, чтобы вместо Бангкока отправиться в Гонолулу. Таким образом, то, что рядовой Спитальный отправился в Гонолулу, На рейсе 206 «Аэропасифик» доказывало все: Не только билеты, но и списки регистрации, списки поднявшихся на борт пассажиров, схемы их рассадки, заполненные в полете и посадочные талоны. Достоверно установлено, что рядовой первого класса по имени Виктор Спитальны 6 дней проживал в одноместном номере отеля «Ланай» стоимостью эквивалентной 20 американским долларам за ночь и самолётом компании «Аэропасифик», Рейс 207 вернулся во Вьетнам, прибыв в 21.00 7 октября 1969 года. Также неоспоримо и то, что рядовой Спитальный летал в Ганалулу и вернулся оттуда именно в то время, когда он якобы пропал в разгар уличных беспорядков в Бангкоке. Наконец, РПК по имени Майкл Уорланд, заявивший о потере всех своих документов, Признался, что утром 2 октября 1969 года он познакомился и разговорился с РПК Виктором Спитальной, который предложил ему обменяться местами на период отпуска обоих. Когда 8 октября он не обнаружил РПК в аэропорту, он сдал свои вещи в камеру хранения и вернулся в расположение своей части. Когда раскрылся обман, рядовой Спитальный был внесен в список находящихся в самовольной отлучке. Что все это дало Спитальное? Большой выигрыш во времени. А зачем специально хотел отправиться в Бангкок вместе с Денглером? Он все спланировал заранее. Что произошло с девушкой? Девушка исчезла. Она бросилась бежать сквозь разъярённую толпу в Подпонге, показывая ладони в крови, пролитой еще там, в пещере во Вьетнаме. И невидимая годами бежала через весь мир, пока ее не увидел я. И тогда я начал понимать. Что понимать? что она вернулась просто потому что вернулась. Тогда почему ты благословил ее? Потому что раз уж я увидел ее, значит я тоже вернулся.